Глава тринадцатая. Рита. В вираже щурюсь от яркого света. Осматриваюсь. Все вокруг безупречно, стильно, дорого. Герман решает вопросы привычным для него способом. Сначала на входе, теперь с охранником, который блокирует нам вход в служебный коридор. Четвертая дверь налево. Басит рослый широкоплечий парень. Охранник. Медленно убираясь с дороги. Едва зеленые купюры из рук Громова перекочевывают в его карман. Громов широко открывает дверь и уверенно шагает в крохотную комнату. Я за ним следом. В гримерке нас встречают две полуголые девицы. Ну как встречают? Они сидят перед огромными зеркалами, наносят грим на лица, бурно обсуждая что-то между собой. Услышав, что кто-то вошел, девушки синхронно оборачиваются и замирают на полусловии. «В чем дело?» — испуганно выдавливает из себя одна из девушек. «Кто из вас Маша?» — перебивает недовольно Громов. Я. Еле слышно отзывается та же девушка. «Тебя?» — убедительно говорит Громов второй девушке, настойчиво барабаня пальцами по столешнице. «Прошу выйти отсюда. Нам надо поговорить с Маней наедине». Я разглядываю Машу. Большие серые глаза, нежное лицо, длинные ноги, тонкая талия, волосы длинные блонд. На вид лет двадцать, не больше. «Вы из ментовки?» — голос ее дрожит. «Ну что ты, Машенька?» Вкратчиво произносит Громов. «Мы друзья Кирилла». Выражение его лица становится мягче. Но Маша все равно не верит. Она боится нас. Возможно, сейчас она боится всех. У нее трясутся руки. Девушка пытается их чем-нибудь занять, но у нее ничего не выходит. Громов видит состояние Марии, хмурит брови. «Машенька, мы рассчитываем на твою помощь», твердо произносит он, в свободный стул. «Чем же я могу вам помочь?» схлипывает Маша. Слезы градом катятся по ее лицу. Девчонка действительно так перепугана? Или это ее защитная реакция? Не понимаю. Но Громову надо отдать должное. Трансформируется на ходу. Кстати, любопытная деталь. Еще один повод не доверять ему, его поступкам и словам. «Ну что ты, милая, успокойся», нежно говорит он Маше. Его голосе звучит такая неподдельная забота, что даже я верю в его искренность. Но как можно верить ему? Ведь здесь и сейчас он преследует вполне конкретную цель — получить ценную информацию от возлюбленной Полонского. Ошеломленно я смотрю на то, как Громов соскакивает со своего стула, приседает на корточки перед Машей и вытирает слезы на ее лице. Я стою возле стены, опираясь об нее спиной. Если бы не эта опора, я бы точно не удержалась на ногах от шокирующей сцены. «Маша, расскажи нам о его друзьях, врагах, Доносится до меня сквозь вату его убаюкивающий голос. «Я ничего не знаю», — со страхом шепчет девушка. Я, молча наблюдая за тем, как Громов уговаривает Марию вспомнить детали общения Полонского с другими людьми. «Маруся, девочка моя», — держит он нежно ее руку, смотрит на нее своим пронзительным серым взглядом. «Точно так же, как смотрит частенько на меня. Значит, он смотрит так на всех, когда ему что-то от них нужно». «Интересно, и что же тебе нужно, Громов, от меня?» Я пристально смотрю на мило беседующую парочку. Результат тактики напарника не заставляет себя долго ждать. Машу не ведется на его уловке, и что-то бойко начинает рассказывать. Я плохо слушаю, но не потому, что мне не интересно, а потому что ошеломлена тем, что вижу другого Громова. Такого, какого еще не знала. И дело даже не в интонации его голоса, не в манере изложения, а в том, какой смысл он вкладывает в слова. «Я потрясена, потому что нежность в нем граничит с жестокостью, ум с коварством. Вот почему он вызывает во мне такие смешанные чувства. В нем сочетаются несовместимые качества. Я смотрю внимательно на его лицо, словно запоминаю. Он улыбается Маше так, будто подставляет легкому ветерку лицо, что невольно вызывает расположение и доверие собеседника. «Вот ты какой, господин Громов!» «Эй, Рита!» Будь осторожней с этим парнем.